Черт в святоши. Я бы хотел, чтобы вы, пастор, нас обвенчали, а то сами знаете, лехардка такое дело. Джо перекрестился. Я? Да, конечно, я сейчас. Ну и заобегали то глазки, и заметались, и мот при тихло присела даже не то от удивления, не то от страха. Вот именно что сейчас, чего тянуть раз уж вы тут. А вряд вышел скромным и печальным. Хопкинс этой к женитьбе перечить не стал, невеста его все металась с горячки. На в нужный момент она вдруг села в кровати, открыла глаза, взгляд был удивительно ясным и сказала: "Да". А на другой день за ними пришли. В зале суда яблоку было негде упасть. Исходили из парен и разгоряченные тела, сияли праведной яростью бледные лица, гудели многими голосами мухи под потолком, сочилось потом лицо судьи гаторно. И только девица Перис была свежа, словно майская роза. Она сидела на обычном своём месте. С одной стороны её поддерживал локоток подруга, кое-то веки серьёзный и даже выглядевший нормальный. С другой что-то на шёптал отец. В какой-то миг обегайль огринулась, окинув растинным взглядом толпу, на что Джо погубам скользнула улыбка и вновь погрузилась к людям спиной. Тварь. Мезкая гадкая тварь, которую бы шею свернул, но теперь руки не дотянутся. Теперь скажи, Элизабет, Голос судьи был стадок и мягок. Сама Ли Элизабет Хопкинс ныне Элизабет Улопсон сказала тебе о том, что убила своего отца. Сама ваша честь, но она не виновата. Он, он был ужасным человеком, ваша честь. Он был настоящим колдуном, украшившим чужое имя и чужую жизнь. Лицо судьи брезгливо скривилось, кажется, ему начали надоедать колдовские дела. Он мучил Бети, он пил ее душу и сканил ее к греху. Он обладывал ею, как муж обладает женой. Елизабет покраснела, зал же застоял дыхания. Это она тебе рассказала? Да, ваше честь, она. Да, да, ваше честь, подхватила девицу Уильямс. Она рассказала, я сама слышала. Ужасный человек, ваше честь. Судья охмурился и задал следующий вопрос: если все было так, то с чего же она не обратилась за помощью? Боялась, ваше честь, она очень, очень его боялась, и я тоже. Однажды ночью, когда я спал, он явился ко мне, и эту историю рыжий Джо уже слышал, но прочие не верили каждому слову. Актриса знала, как работать на публику, ей верили и её боялись. А потом, когда она сказала, что что хочет убить его, я в слабости своей подумала, что это будет правильно, что тогда проклятие, которое лежит на городе, исчезнет, и я тоже стану свободной. Да, да, да, золототалу Уильямс, искочил заскользнув по залу. Только как колдуна убить? Колдуна убить тяжело. Живой он, живёхонек ходит, бродит, ищет новые тела, подбирается. Муженьку-то ему подбирается, смотри, мег. Сейчас как ухватит, как. Раздался визг, который подхватили многие глотки, разнесли по залу. Собравшийся люд заволновался, засуетился, многие подскакивали с места, желая выбраться. Другие начали озираться и тоже увидели призрака. Третьи упали на колени, молясь. Судья Детор взрестучал молотком, звук этот тонул среди прочих, а гнев судейский был не совним с гневом божеим. И только Эбигейль Уильямс улыбалась, глядя на хватившие людей безумие. Она лжёт, прожеджо крикнул, стараясь перерать всех. Она вам и так лгала, и теперь. И если здесь со временем есть ведьма, то вот одна, и вот вторая. Только им верёвки не надо, хватит хорошей порки. Но, кажется, его не услышала никто, кроме самой девицы Уильямс. она снова улыбнулась, кивнула, показывая, что поняла. А много позже, когда выходила из зала, она с Рядом и тихо произнесла: "Если я ведьма, то кто твоя Бетти? Смотри". В руке Джо оказалась кукла из серой мешковины, перекрученные руки, ноги, рыжая пакля борода, а ещё целый десяток игл в голове. "Димка, вставай, проснись, Димка, Димочка, ну пожалуйста, Господи, ну перестань же, не сейчас, потом". Розовый мрамор кожи в розовом шелке халата, и птица на халате тоже розовая с глазами бусинами. Но «Ну, вставай, вставай. Надька шлепнула влажной ладошкой по щеке. Мы и мы вчера и сегодня мы всегда мы нет. Димуш сел в постель у чужой постели из белья с цвета того же розово-кисельного оттенка, который больше не казался милым, и повернулся к Надьке спиной. Пора было уходить, а он никогда не умел прощаться. И рубашку твою поутюжила. Мать косила рядом, спина к спине и ладно. Лица не видно, уже хлеб. В лицо заглядывает страшно, чьё оно? Мянешкина, несчастно растерянная и вчерашняя, или той другой по имени Надежда безнадёжной в своей одержимости.